Жесть третья. Путь воина. Вы стоите в самом начале длинного и тяжелого пути. И дело не столько в рейтинге с его бесконечными битвами, сколько в новых знаниях и умениях. То, чему вы научитесь в клубе, опасно не только для окружающих, но и для вас самих. Пути назад нет. Теперь вы молодые драконы. Клуб Рыжий дракон начало пути. Глава 1. Где-то в районе метро Ленинский проспект. Автобус номер Но зачем? С явным непониманием спросил Тёма. Алекс привычно окинул взглядом автобус, запоминая лица и одежду пассажиров одновременно собираясь с мыслями. После бессонной ночи сделать это было не так-то просто, а уж как отвлекала боль в побитом теле. «Что зачем?» «Зачем нам этот их рейтинг? Судя по твоему рассказу о встрече с так называемыми рептилоидами, в нем состоят исключительно монстры». Тёма раздраженно стукнул кулаком по поручню. «Мы не можем драться с ними на равных». «Надо же, как разнервничался» удивился Алекс. «И даже если каким-то чудом мы вдруг выиграем поединок с самым левым клубом, что нам это даст?» – продолжил паркурист. Алекс во всех подробностях рассказал Тёме о событиях вчерашней ночи и обо всём, что поведал им Сэнсэйч. Собственно, именно поэтому они сейчас ехали на тренировку вместе. Тёма вызвонил его из дома, желая узнать все подробности из первых уст. Алекс наврал родителям, будто сегодня в институте нет никаких пар, и проспал до самого обеда. Не чувствовал он в себе физических и моральных сил появиться в институте и натягивать привычную маску ботаника. Да и нужно ли? Сэнсэич, как обычно, не дал четкого ответа на поставленный вопрос, но после разговора с ним Алекс почему-то был точно уверен. С играми характеров нужно заканчивать. Тем более теперь когда начинаются гораздо более интересные игры это глубоко философский вопрос хмыкнул он и звучит немного иначе хрена т тема ты как маленький ей богу зачем устраиваются олимпийские игры и прочие соревнования зачем тот же костя шляется по школам боевых искусств и вызывает на спарринге лучших учеников и тренеров алекс резко замолчал хлопнул себя по лбу и поправился нет Костя – неудачный пример. Он просто получает удовольствие от битья людей. Но смысл ты понял. Это нужно для того, чтобы самоутвердиться, доказать себе и другим, что ты лучший. Спортивные состязания. «Есть существенная разница между спортивными единоборствами и боевыми искусствами», – напомнил Тёма. «Чтобы самосовершенствоваться, вовсе не обязательно бить всех подряд». «А то я не знаю», – фыркнул Алекс. Но ведь неспроста так популярны фильмы, в стиле «Твое кунг-фу хуже моего». «Хочешь стать лучшим? Побей лучшего». «Это всего лишь фильмы про казуалов», – отмахнулся Тёма. «В них нет ни грамма интеллекта и настоящего духа ушу». «Подожди ещё. Скоро по твоему любимому паркуру начнут соревнования устраивать. Твой паркур хуже моего. Или что-то вроде этого». Он отлично знал, что тема постепенной потери паркуром его первоначального смысла является для Тёмы больной. Просто настроение было такое непонятное, что захотелось поехидничать. «Я теперь не паркуром, а фрираном занимаюсь», – буркнул в ответ Тёма. «А какая разница?», – зевнул Алекс. «Я вот до сих пор не понимаю, кто я. Паркурист, паркуровец, паркурщик, трейсер, фриранер. Да и нафига мне как-то вообще называться?» «Бегаю, прыгаю себе в удовольствии, ладно?» «Ну ты даешь!» – искренне возмутился Тёма. «Это же такие простые вещи, а ты...» «Ты тоже фриранер, чувак, понял?» Сказал, будто клейму поставил. «Как скажешь», – не стал спорить Алекс. «А почему?» «Фриран, свобода движения, бежишь себе и делаешь, что хочешь. А паркур все-таки искусство оптимального преодоления препятствий». Там, где ты прыгнешь сальто с винтом, нормальный паркурист просто спрыгнет и побежит дальше. Алекс хитро прищурился. А трейсер что делает? Трейсер тоже паркурист, отмахнулся Тёма. Просто кому-то захотелось назвать паркуристов трейсерами, прокладывающими путь. Уж не знаю, откуда взялось это слово, но до появления одноименной паркур-команды ни о чем подобном никто не слышал. Зато теперь любой шкет скажет тебе что паркуристами себя называют только неудачники. Ну, это обычное дело. Людям только дай повод наехать на других. Ладно, с сомнением протянул Алекс. Еще одна версия в мою копилку. Уже сколько об этой фигне по ушам ездят? Какая разница? Я занимаюсь тем, что мне нравится, и мне плевать, кто и как это называет. Вот упертый, раздраженно сказал Тема и отвернулся. Из-за таких, как ты, во всяких самозванных федерациях и творится черт знает что. Алекс пожал плечами. Я знаю ребят, занимающихся в самых разных федерациях и ассоциациях. Отличные люди, между прочим. Помнишь, как Задорнов говорил? По отдельности они отличные ребята, но когда собираются вместе... тёмма демонстративно отвернулся к окну. Что ж, всегда находятся недовольные. Они готовы критиковать что угодно и верят в правильность своего ненаглядного мнения. Вот только Алекс и подумать не мог, что обычно спокойный Тёма настолько серьезно воспримет подколку и станет критиковать всех и вся. «Я уже сто раз говорил тебе, мне не нравится то, что сейчас происходит с паркуром». С неожиданным жаром продолжил Тёма. Все эти выступления в шоу, открытие многочисленных школ, забивание баблоса на шмотках и дорогущих мастер-классах. Ты понимаешь, что это убивает весь смысл паркура? Мне кажется, ты преувеличиваешь. На самом деле все гораздо проще. Кто-то начал прыгать через перила, придумал разные фишки и выделил это в отдельную дисциплину. Все. Всякие философии накрутили уже после, когда количество полученных травм не позволяло заниматься любимым делом всерьез. Но быть причастным к паркуру все-таки хотелось. «Даже если и так», — неожиданно согласился Тёма, — «дело не в том, как появилось философское дополнение. Главное, что оно в себе несет». «То есть ты хочешь ограничить свободу тех, кто занимается паркуром?» — уточнил Алекс заставить принять философию всех, кому она совершенно не нужна, тех, кто хочет прыгать и получать удовольствие. Тёма замотал головой. Нет, нет. Просто я бы хотел, чтобы людей учили не только прыжкам, но и давали хоть немного. И чтобы бабло с паркуром не зарабатывали, перебил Алекс. Мол, не философски это, бабки заколачивать. А то, что абсолютно все виды спорта могут существовать на достойном уровне только за счёт федерации и спонсоров, «Паркур — это не спорт!» — рявкнул Тёма. И тут же смущенно добавил. «Сколько раз тебе говорить?» ага еще религии его назови!» — фыркнул Алекс. «Ты у нас будешь проповедником?» «Нет, лучше аватары нового бога!» Он не выдержал и расхохотался. «Ты же понимаешь, что это глупый спор?» — устало спросил Тёма. «Конечно!» — Алекс похлопал по карману с плеером. Просто у меня музыка села, вот и развлекаюсь, пока едем». На самом деле, ему хоть на некоторое время хотелось отвлечься от мыслей о рептилоидах. К сожалению, это было не так-то просто сделать из-за неожиданно возникшей боли в когда-то поврежденной шрамом руке. «Вот гад!» – немного натянуто рассмеялся Тёма. «Знаешь же, что для меня это важно?» «Знаю», – не стал спорить Алекс и тут же перевел тему. «Так вот, если вернуться к рейтингу, сегодня Сэнсэйч обещал организовать нам доступ к базе данных всех участвующих в нем клубов». «А еще Сэнсэйч обещал каким-то образом решить все мои проблемы», – добавил он про себя. «Очень надеюсь, что у него это получится». Тёма вытаращил глаза. «К базе данных?» Алекс поморщился от усилившейся боли в руке и излишне резко поинтересовался. «А ты думал, они списки в свитках хранят?» «До сегодняшнего дня я ничего не думал и знать не знал ни о каких рейтингах», – буркнул Тёма. «У них сайт, что ли, есть свой?» «Кто их знает?» – честно ответил Алекс. «Сейчас уже у всех сайты есть. О, наша остановка». Автобус остановился совсем недалеко от входа в клуб. Друзья по старой привычке заскочили в палатку и купили воды. Алекс взял любимую пепси, а вот Тёма предпочёл минералку, презирая всякую химию. Обойдя палатку и свернув к родному подвальчику, они поравнялись со спешащим на тренировку Костей. «О, явился спасённый!» – вместо приветствия заявил Костя. Сегодня он щеголял в модных широких джинсах и майке со стразами. «Тоже мне спаситель!» – ощетинился Алекс. Приперся и получил по чайнику, прежде чем успел показать свое мастерство. Разумеется, последнее слово он окрасил в яркие саркастические тона. «А уж ты показал себя во всей красе!» Костя толкнул плечом входную дверь, валяясь на земле. Зато я продержался против них больше десяти минут. О том, что он дрался только с одним из трех рептилоидов, Алекс упоминать не стал. Наверное, молил о пощаде, стоя на коленях, предположил Костя и тут же получил пинок под зад от Тёмы. Что ты сегодня разговорился? Да я Костя резко замолчал, столкнувшись нос к носу с немолодым мужчиной в модном чёрном костюме. Э, э, здравствуйте. Приветствую вас. Мужчина наклонил голову и взглянул на ребят поверх тёмных очков. Молодые драконы В полумраке короткого коридора сверкнули зеленые глаза. «Ты!» Алекс уставился на рептилоида, не в силах пошевелиться. Это был тот самый Смит, что чуть не сбросил его с крыши. «Скорее все-таки вы!» – поправил его мужчина. Тема тут же встал в проходе позади Кости и Алекса, закрыв выход. «Это он напал на тебя?» Пока Алекс размышлял над ответом на этот вопрос, Костя подозрительно осмотрел гостя. не тот помоложе был». «С вашего позволения, мне пора идти». Прежде чем кто-либо из ребят успел среагировать, рептилоид миновал Алекса и Костю, с легкостью отодвинул с дороги Тему и вышел на улицу. Никто из них толком не понял, что произошло. На какое-то время их охватила странная апатия, не позволившая остановить странного мужчину. «Какого черта?» – запоздало взорвался Костя. Они выскочили на улицу, но Смита уже и след простыл. На всякий случай, Алекс даже пробежался вдоль дома, но человека в черном костюме нигде не было. Боль в руке утихла так же неожиданно, как появилась, заставляя задуматься о своем происхождении. «Исчез, гад!» – удивленно констатировал Костя. «Похоже, он нас как-то загипнотизировал». «Вряд ли», – не согласился Алекс. «Это было что-то другое. Гипноз требует зрительного контакта и за такое короткое время загипнотизировать всех троих». Хотя что он мог знать о настоящем гипнозе? Это было лишь предположение, основанное на обрывках знаний из самых обычных книг. «А что он здесь сделал?» – неожиданно опомнился Костя. Троица ринулась обратно в зал, но не обнаружила ничего подозрительного, кроме пышущего энергии баскетболиста. Данила прыгал по всему залу, молотя по воздуху руками и ногами, имитируя бой с тенью. Смотрелось это довольно обыденно, если не обращать внимания на то, что на его руках и ногах были закреплены не детские утяжелители. Привет, ребята, бодро поздоровался он, утирая пот со лба. Алекс, как самочувствие после веселой ночки? что еще отмахнулся селен что это за мужик сейчас вышел данила пожал плечами да странный тип они что то с енсэйем в тренерской обсуждали довольно долгое время и пришли к взаимовыгодному соглашению сказал учитель выходя из тренерской этот мужчина является наставником клуба нефритовой жабы именно с ним ты повстречался на крыше во время одной из их операций «Ну, а последующие действия Кирилла Коробова, охотившегося за тобой рептилоида, являются сплошной самодеятельностью, неодобряемой клубом». «Неодобряемый?» – опешил Алекс. «Он же насильник и убийца!» Сенсейч пожал плечами. «Но это его личное дело. В любом случае ты решишь все свои разногласия с Кириллом в рамках рейтинга». «Это как?» – не понял Алекс. «Поединок. Один на один. По правилам рейтинга, любое давление на участников до поединка карается очень жестко. Так что угрожать тебе и твоей семье они больше не станут». Алекс не мог поверить в свою удачу. «Я буду драться со шрамом?» «Да». Сенсейч задумчиво посмотрел на ученика. «Это будет бой насмерть». «Я уже бил его» и смогу сделать это еще раз», — радовался Алекс, пока до него не дошел весь смысл сказанного. «Я должен буду убить его?» Учитель вздохнул. «У тебя нет другого выбора. Бой состоится через неделю». Алекс впал в легкий ступор. Нет, он не сомневался в том, что шрам должен поплатиться за смерть Славика, и, несмотря на все законы, плата за смерть должна быть только одна. Но бой насмерть, это так странно звучит, участвовать в бою насмерть. Немного пугающе и излишне пафосно. «Сегодня тренировки не будет», — продолжил Сенсейч. «Мне нужно съездить на одну очень важную встречу. Можете немного размяться и поехать по домам. Советую как следует отдохнуть, потому что силы вам еще понадобятся». «Да уж», — вяло согласился Алекс. После вчерашней ночи у него не было ни сил, ни особого желания тренироваться, а уж новость о предстоящем бое и вовсе выбила его из колеи. «Халлящик!» – буркнул Костя, хотя и сам явно был не против отдохнуть денек-другой. Все же ему тоже досталось от рептилоидов по первое число. Данила подошел к деревянному человеку и нанес несколько четких ударов блоков. Дерево жалобно скрипнуло под отработанными движениями тонко намекнув ребятам, что думает баскетболист об отмене тренировки. «Виктор Михайлович», – торопливо заговорил Алекс, – «я тут заметил одну интересную закономерность». «Давай, только быстрее». Сэнсэйч посмотрел на часы, что-то прикидывая в уме. «Мне уже скоро ехать, а еще нужно успеть познакомить вас с рейтингом». Алекс сам еще точно не знал, о чем хочет рассказать Сэнсэйчу, и формулировал свою догадку на ходу. Во время драки в парке рептилоид плюнул мне на руку. «Какой ужас!» – прокомментировал Костя. «Зеленая, светящаяся в темноте слизью», – раздраженно пояснил Алекс. «Да, это одно из свойств рептилоидов», – озабоченно кивнул Сенсейч. «Что же ты молчал? Покажи руку». Алекс послушно протянул пострадавшую руку, но на ней уже давно не осталось и следа покраснения. «Тебе повезло», – сказал Сенсейч после внимательного осмотра. «Если бы яд попал в слезистые или любую мельчайшую царапину, ты бы наверняка умер, а так помыть руки и забыть». Алекс озадаченно посмотрел на руку. «Но она болела периодически». Сенсейч приподнял бровь. «Это яд». Он опасен только в том случае, если попадает в кровь. «Но я же не придумываю», — уперся Алекс. «Вчера ночью я думал, вообще коньки от боли отброшу. Так же было после ночной встречи со Шрамом, затем перед покушением в метро и возле ночного клуба. Сегодня она тоже начала болеть за несколько минут до столкновения с рептилоидом». И тут все факты сложились воедино. «Может быть так, что пострадавшие от яд рука реагирует на рептилоидов? Ну, предупреждает об опасности?» Сэнсэйч пожал плечами. «Я всегда говорил, что вы не знаете всех возможностей своего организма». «Звучит чересчур фантастично», — заметил Данила. Алекс некоторое время молчал, прислушиваясь к себе. Вдруг организм еще что-нибудь интересное выкинет. Увы, тело не подавало никаких знаков, кроме усталости. «По-моему, неплохой вариант», – резюмировал он. «Можно принять его за рабочую гипотезу и начинать нервничать в том случае, если рука вновь разболится». «Молодец!» Сенсейч одобрительно похлопал Алекса по плечу и скрылся в тренерской. В тот же момент в коридоре послышались быстрые шаги, и ведущая в зал дверь распахнулась, с грохотом ударившись о стену. «О, явилась!» – прокомментировал Данила. Такая маленькая, а сколько шума от нее. Машка влетела в зал, подобно урагану, быстро приблизилась к Алексу и со всей силы залепила ему пощечину. «За что?» – удивился Алекс и тут же получил удар под дых. «Бьет, значит, любит», – хихикнул Костя. Толком не поняв причины ярости подруги, но отлично зная ее нрав, Алекс даже не пытался защищаться. «Да хватит уже Раздраженно рявкнул он, получив очень чувствительный удар по ребрам. «Меня и так все тело болит!» «Нет, не хватит!» – зло крикнула девушка. «Не хватит!» В ее глазах стояли слезы, но Машка все-таки сдержалась, как всегда. Алекс никогда не видел гимнастку плачущей. Наверное, это было особенностью воспитания профессиональной спортсменки, привыкшей терпеть боль, усталость и прочие гадости жизни. «Почему ты позвонил не мне, а этому уроду?» Она ткнула пальцем в сторону Кости. «Эй!» – подал голос урод. «Я попросил бы воздержаться от необоснованных оскорблений». «Маш, ну ты же понимаешь...» – смущенно пробормотал Алекс. «Это было слишком опасно». Разумеется, он не хотел подвергать девушку опасности, и в этом не было ничего удивительного. «Не смей так больше поступать!» Еще сильнее разозлилась Машка, заставив Алекса невольно отступить на пару шагов. Вдруг в порыве гнева за оружие схватится. «Да не приставай ты к нему!» — вяло попросил Костя. «Ты бы видела, что это за монстры были. Если бы Сэнсейч вовремя не подоспел, они бы нас в клочки...» «А ты вообще молчи!» — резко повернулась к нему Машка. «Мог бы и мне позвонить». «Мне Алекс запретил!» — пожал плечами Костя. «Ах, значит, впервые в жизни он решил сделать то, что ему говорят. Нашел время. Ты считаешь, что сильнее меня со своим долбаным айкидо? Давай-ка я сейчас возьму катану и посмотрим, кто кого». Неизвестно, к чему бы привела Машкина вспышка ярости, если бы в последний момент не вмешался сен Он всегда знал, когда нужен своим ученикам. «Да, они поступили неправильно», — спокойно произнес учитель. «Ты такой же боец, как и остальные. Если честно, на мой взгляд, ты даже сильнее, чем эта четверка раздолбаев». Машка мгновенно смутилась и покрылась легким румянцем. «Но почему вы тогда сами мне не позвонили?» — робко спросила она. На лице сенсейча не дрогнул ни один мускул. «Забыл». «Что?» Костя подошел и обнял девушку за плечи. «Да ладно тебе». Спустя доли секунды он уже летел в другой конец зала по довольно высокой параболе. Алекс и Данила переглянулись. Костя – мужик. Принял удар на себя, спровоцировав всплеск ярости. Теперь она успокоится, да еще и виноватый себя почувствует. «Да что ты так переживаешь?» – мягко спросил Тема. «Мне вот тоже не позвонили». «Потому что ты сотвой отрубаешь, когда медитацией своей дурацкой занимаешься». Донеслось с другого конца зала. Костя постепенно приходил в себя. «Позвонил бы на домашний», — уперся Тёма. «Звонил. Мамочка сказала, что сыночек устал и дрыхнет без задних ног». Костя неуверенно подвигал шеи в разные стороны. «Зная нрав Ольги Владимировны, я не рискнул просить её разбудить маленького Тёмочку». «Хватит уже разжевывать вчерашнее происшествие», — поморщился учитель. Пара заняться действительно серьезными вопросами. Ученики послушно замолчали. Через час у меня встреча с советом рейтинга. Это представители 18 сильнейших клубов. Они уже подтвердили заявку нашего клуба на вступление в рейтинг, и мне нужно уладить несколько формальностей. Машка осадаченно посмотрела на учителя. С советом рейтинга? О чем вы? вот Подняв вверх указательный палец, сказал Сенсейч. «Я полагаю, моим дражайшим ученикам есть что обсудить в моё отсутствие, а я подкину вам ещё одну тему для разговора». Он протянул кости лист с печатным текстом. «Это адрес сайта рейтинга и гостевые логин и пароль. Можете полюбопытствовать». Сенсейч двинулся к выходу. «Увидимся завтра в это же время». Как только за учителем закрылась дверь, друзья сгрудились над распечаткой. Адрес собавный, заметила Машка. Что это за чий рей ру?» Ты чего? Это же цы, сплюснул руками Алекс. Чики. В общем, псевдомерила внутренней энергией. Ага, а измеряется она в чем?» В джоулях, предположил Костя и заржал. «У меня с собой есть ноут. Давайте посмотрим сайт», — тут же предложил Тёма. «Давай», — хором ответили остальные. Паркурист сорвался с места и скрылся в раздевалке. А, «Пока он ходит за ноутом, расскажите мне во всех подробностях, что же произошло вчера ночью и в чем вообще дело», — жалобно попросила Машка. Алекс послушно поведал Машке, да и всем остальным, с чего началось его знакомство с рептилоидами. Конечно, многое они уже знали, но следовало уточнить некоторые моменты. «Все-таки здорово ты вляпался!» – восхищенно присвистнул Данила по окончании рассказа. «Если бы не Сенсейч, они бы тебя точно убрали, да и Костю заодно. Ты бы мог просто исчезнуть в один прекрасный день. Раз – и все. И никто не узнал бы, где тело зарыто!» «Ну да!» – нахмурилась Машка. А теперь его убьют официально, в бою за какой-то непонятный рейтинг. Тут хоть можно не вмешивать родных и есть шанс посопротивляться, неуверенно заметил Алекс. Перед его глазами пронеслось неудачное покушение в метро. Лучше так, чем под поезд попасть или однажды домой не вернуться. Он покрутил в голове стычку с зеленоглазом на крыше, затем первую встречу со шрамом и, наконец, ночную драку. В принципе, некоторые шансы у него были, ведь смог же он ощутимо намять рептилоиду бока при последней встрече. «Хотя силы, конечно, не равны признал Алекс после недолгого размышления, наблюдая за тем, как Тема возится с ноутбуком. «Правильно Машка говорит, пришибут меня там». «Ладно», – Алекс постарался взять себя в руки. «Сенсейч не стал бы устраивать этот поединок, если бы у меня не было ни единого шанса». «Звучит довольно логично», – согласился Костя. «Надеюсь, тебя это успокоит?» Сегодня он выглядел еще более самодовольным, нежели обычно, но, несмотря на раздражающее поведение, Алекс не мог злиться на него всерьез. Все-таки Костя без всяких вопросов откликнулся на его призыв и примчался на помощь, бросив все дела. Сколько бы они ни соревновались и не говорили друг другу гадостей, это была настоящая дружба. «Ну что, Тём, настроил?» – после паузы спросил Алекс, демонстративно проигнорировав подколку кости. «Да, подключился к GPS, открыл сайт». Все с интересом склонились над экраном. «Не резюмировал Алекс, разглядывая стартовую страницу. За исключением полей логин и пароль и кнопки «Вход», на ней не было абсолютно ничего. «Посмотрим», – протянул Тёма набирая на клавиатуре двенадцатизначный пароль. В следующий момент глазам ребят открылась новая страница. «Смотрите, какой длинный список!» Удивленно присвистнула Машка. «Угу». Тема неторопливо проворачивал колесо прокрутки. «Вы на название посмотрите. Стальной тигр, огненный богомол, черная гиена. Жесть!» Алекс пожал плечами. «Мне кажется, Рыжий Дракон неплохо вписывается в эту компанию». «Кстати, вот и мы!» – обрадованно вскрикнула Маша. «Ты чему радуешься?» – недовольно поинтересовался Костя. «Мы на последнем месте. Рейтинг ноль». «Слушай, я здесь ничего не понимаю», – пожаловался Данила, показав пальцем на странные символы напротив названия каждого клуба. «Что за закорючки непонятные?» «Ладно, символы, ты и новости посмотри!» Сегодня совет утвердил заявку на вступление в рейтинг от клуба «Рыжий дракон». Благодаря протекции храма дракона, клуб занял свое место в рейтинге вне очереди, пропустив все предварительные испытания. Это первый случай вмешательства храма дракона в дела нашего рейтинга. «Это же про нас!» – обрадовалась Машка. «Как у них все оперативно», – заметил Тёма. «Я так понимаю, Сэн Сэйч зарегистрировал клуб только сегодня». Алекс быстро пробежал взглядом по всем новостям. Поединки за право встречи корейской делегации из храма Тигра встретились клубы Алых и Стальных Тигров. Суд признал виновным рептилоида клуба Изумрудный Хамелеон в неправомерном использовании секретных техник. В результате преступной деятельности Сергея Белова из Государственного банка было похищено лучшие ученики клуба «Ночные цикады» отбыли в храм для проведения ритуала прощания с настоятелем. Напоминаем, что мастер лидзы стал жертвой покушения. В связи с участившимися случаями прилюдного использования секретных техник, клуб «Серебряный дракон» вынес на рассмотрение совета закон об ужесточении наказаний. Алекс удивлённо присвистнул. «Блин, как будто обычную новостную страничку читаешь. Не хватает только новостей шоу-бизнеса. Ну, кто, кого и где?» «Может, там дальше и такие новости есть?» — хихикнула Машка. «Тём, прокрути». «Подожди», — отмахнулся Тёма. «Я хочу посмотреть, кто сейчас на верхней строчке рейтинга находится». «Серебряный дракон», — прочитал слух Костя. «Эй!» – обрадовался Данила. «А они разве не считаются нашими родственниками или что-то там еще? Ну, из одного храма же? Надо будет подробнее расспросить Сенсейча». «Добавь к списку многочисленных вопросов», – вздохнул Алекс. «А уж сколько их накопилось, подумать страшно». Тема продолжил лазить по сайту, но их уровень доступа явно не предусматривал ничего, кроме новостей и самого рейтинга. «Думаю, я лучше дома рейтинг полистаю», – зевнул Костя. «Раз тренировка не планируется, не вижу смысла здесь задерживаться». «Мы всегда можем потренироваться сами», – напомнил Данила, вернувшись к любимой Макеваре. «Нет уж», – хором сказали Костя и Алекс. «Слабаки», – фыркнула Машка. «Да на мне с живого места нет», – обиделся Костя. «Алёху вообще там минут пятнадцать пинали, пока я не приехал. Удивляюсь, как он ходит ещё». Алекс даже растерялся. То ли благодарить Костю за то, что он встал на его сторону, то ли двинуть за не слишком лестное описание схватки с рептилоидами. «Да я шучу», — тут же смутилась Машка. «Езжайте, конечно, отдыхайте. Я сейчас немного потянусь и тоже поеду». «Куда тебе ещё тянуться-то?» — искренне удивился Данила это мне шпагат в этой жизни не светит растягивая себя растягиваешь жизнь ответила очередной китайской поговоркой машка давай я тебя потяну деревянный ты наш О -о -о! – обрадовался Тёма, вскакивая из за ноутбука сейчас будем длинно рвать но «Ну -ну но только нежно взмолился баскетболист алекс и костя покинули зал как раз в тот момент когда Машка и Тёма всерьёз взялись за растяжку друга. Из-за закрытой двери раздался приглушённый крик Данилы и не слишком культурная ругань. «Ну что, до завтра, слабак!» – протянул руку Костя, едва они вышли на улицу. «До завтра, хлюпик!» Алекс с силой сжал его руку, и некоторое время они молча пытались сломать друг другу пальцы. Увы, силы были, как всегда, равны. Костя отправился к метро, А Алекс предпочел по старой привычке доехать до дома на автобусе. Одинокая остановка рядом с лесопарком, как обычно, была совершенно пуста. Он с детства любил возвращаться из зала именно так, получая удовольствие от одиночества и тишины. Что еще нужно после тяжелой тренировки? Алекс сел на скамейку, положил рядом рюкзак и с некоторым усилием вытянул ноги. Пальцы сами собой сформировали нужную мудру. Уф, какое облегчение. Синяки уже болят гораздо меньше, но усталость все равно дает о себе знать. Ладно, восстановлюсь потихоньку. Он расслабился и дал волю воображению. Эх, было бы неплохо, если бы мне приснился наконец этот треклятый дракон. В связи с предстоящим боем, помощь Духохранителя была бы очень кстати. А если он... Стоп. «С чего это я взял, что это будет именно парень? Вдруг девушкой окажется? Или у них вообще пола нет? Я же ничего в драконах не смыслю». селен сам не заметил, как мысли окончательно смешались. «А ведь еще нужно что-то с университетом решать. Как отреагируют одногруппники, если я избавлюсь от маски ботаника? Что скажет Настя? Да завтра нужно определиться, как же себя все-таки вести». Алекс заскочил в подъехавший автобус, перепрыгнул через турникет и рухнул на одно из сидений. Вообще он старался не занимать сидячие места в общественном транспорте, но сейчас людей в автобусе почти не было, и можно было позволить себе маленькую поблажку. «Да, это самое страшное», – с содроганием подумал он. «Я уже сам не знаю, каким должен быть на самом деле».